«Ваше Величество, вы позволите вашему слуге войти?» Из-за двери было непонятно, мужской это голос или женский. Обычно он спросил бы имя пришедшего, но Демиор предупредил, что к нему придут, и Айс дал разрешение без колебаний. «А, конечно, входи!» Вошедший закрыл за собой дверь. Его тело поплыло, меняя очертания. Голова в форме яйца, два глаза, словно глубокие ямы, тонкие руки с тремя пальцами, гангер. Допельгангер, которого он одолжил Демиургу по его просьбе. Монстр, способный к перевоплощению, не особо сильный. Даже трансформировавшись, он мог копировать способности лишь до 40 уровня включительно, а без трансформации был еще слабее. Большие возможности представляла его возможность использования снаряжения, игнорируя ограничения кармы. Впрочем, он был ограничен магическими предметами уровня не выше реликвии. Пустые глаза дыры повернулись к Айнзу, и Допельгангер низко поклонился. «Ваш слуга глубочайше извиняется за все оскорбления, которым подверг вас, исполняя свою роль. Молю вас о прощении». «Все в порядке. Ты просто исполнял свой долг, и я не оскорблен». «Ваш слуга благодарен за столь щедрые слова». Айнз посмотрел на дверь. «Разве ты не занят? Тебе нужно многое организовать, не так ли?» «Снаружи кто-нибудь есть? Если да, то будут проблемы, если мы не будем говорить потише». «Все в порядке. Никто не станет возражать, если ваш слуга решит встретиться с вами один на один, Владыка Айнс». «Вот как». «О да», — ответил Допельгангер. «И все же нужно соблюдать осторожность». «Тогда, Владыка Айнс, прошу, сообщите вашему слуге ваше решение». «Решение о чем?» Говоря это, Айнс на самом деле хорошо знал, с какой целью Допельгангер прибыл сюда. Точнее, пришло время дать ответ Допельгангеру. Да, на тот самый вопрос. Кого он привлек на свою сторону? Простите меня, ваш покорный слуга уже говорил об этом ранее. Решением о том, кто из людей предан вам и чьи жизни должны быть спасены Айнс Сама. Хм. Айнс утвердительно кивнул и начал ходить туда-сюда. Разумеется, он не мог выйти, ему оставалось лишь ходить в пределах комнаты. Неизвестно, куда направлен взгляд до пелигангера, но Айнс был уверен, что эти глаза следят за его движениями. По правде, было бы неловко, окажись иначе. Время истекло. Подумав об этом и собравшись с силами, Айнс внезапно остановился. Он был не способен найти верный ответ. На самом деле, он даже не представлял, как ему продолжать скрывать положение вещей, Человеческое сердце в такие моменты безудержно колотилось, но он больше не обладал никакими органами с подобными свойствами. Эмоции достигли своего предела, а потом вдруг испарились благодаря эффекту подавления. Наконец тяжесть на сердце Айнза улеглась, и он смог дать Допельгангеру свой ответ. «Значит так, скажу откровенно, здесь нет людей, заслуживающих спасения. Просто оставь нескольких в живых по необходимости». Конец 12 тома. Читал Бубухис.